Глава в этот самый момент грузовое судно «Летиция» пересекало 21 меридиан, направляясь в Нью-Йорк с заходом на Азорские острова. В запертом отсеке глубокого носового трюма находились 545 килограммов пластиковой взрывчатки, упакованные в серого цвета ящики. Близ этих ящиков, в непроницаемой мгле трюма, лежал в полусознании Али Хасан. Огромная крыса взобралась ему на живот и подбиралась к лицу.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 В левой руке он сжимал ломик, который выронил капитан лармоза когда Хасан застал его у серых ящиков. А в правой руке у Хасана был пистолет Вальтер ППК, который он успел выхватить вовремя. Он не собирался стрелять в крысу. Выстрел могут услышать. Надо, чтобы предатель лармоза подумал, что он мертв, когда снова спустится в трюм. Теперь крыса чуть не упиралась носом ему в подбородок. От его затрудненного дыхания у нее шевелились усы.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 Когда он застал лармоза у ящиков с ломиком в руках, до Азорских островов оставалось чуть больше трех дней пути. Если Мухаммад Фазиль 2 ноября не получит оттуда телеграмму от Хасана, как было договорено, у него будет два дня до отплытия Летиции. Азоры – последний порт захода перед Нью-Йорком. «Фазиль все сделает», – думал Хасан. «Я его не подведу». Каждый толчок изношенного двигателя Летиции, сотрясая палубный настил, отдавался в голове у Хасана. В глазах плавали красные круги. Он напрягал слух, чтобы расслышать биение дизеля, и думал, что слышит пульс Бога. В восемнадцати метрах над днищем трюма, где лежал Хасан, капитан Кемаль Лормоза отдыхал в своей каюте, потягивая пиво с опора, прямо из бутылки, и слушая новости. Ливанская армия снова ведет бои с партизанами. «Прекрасно», — думал он, — «чума их всех порази, тех и других».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 Американские таможенники смогут тогда забыть о некоторых своих предубеждениях по отношению к нему. Вообще-то Лормозов вскрыл ящики, потому что хотел иметь компромат на импортера, Бенджамина Музи, и сорвать хороший куш. Чтобы заставить Музи раскошелиться, надо было знать, сколько на самом деле стоит контрабандный груз». Раньше Лармоза никогда не трогал грузы, предназначенные для Музи. Не стал бы делать это и сейчас, если бы не упорные слухи о том, что Музи сворачивает свои дела на Ближнем Востоке. А если так, то левые доходы капитана существенно снизятся. Как знать, может это последний фрахт от Так почему не сорвать куш поувесистее? Лармоза думал, что везет хорошую партию наркотиков. Музи часто закупал гашиш у Альфа-Таха. А вместо этого наткнулся на пластиковую взрывчатку.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 Но ну, если музей откажется сотрудничать, не захочет взять Лармоза в долю и утихомирить боевиков, тогда Лармоза оставит взрывчатку себе и загонит ее кому-то еще. Если уж скрываться, то лучше быть богатым и здоровым. Только сперва надо точно подсчитать, сколько всего есть на продажу, да еще избавиться от кое-какого дерьма там, в трюме. Лармоза знал, что Хасан тяжело ранен, и теперь считал, что у Хасана было достаточно времени, чтобы подохнуть. Он решил, что зашьет Хасана в мешок, а балласт прикрепит уже в гавани порта Дельгада, когда на борту останется только якорная вахта. Тело он сбросит в глубоких водах, подальше от Азор. В Бейруте Мухаммад Фазиль заходил на телеграф каждый час, справляться, нет ли ему телеграммы. Поначалу он думал, что телеграмма Хасана с Азор просто задержалась. Раньше телеграммы всегда приходили к полудню.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 У него с собой были документы на имя фотографа-алжирца и фотокамера для скоростной съемки. Камера была выпотрошена. В ней теперь помещался револьвер «Магнум-357». На всякий случай Фазиль заказал билет на самолет еще две недели назад. В Понто-Дельгадо он должен быть завтра, в 4 часа дня. Капитан Лармоза сменил своего первого помощника у штурвала, когда ранним утром 2 ноября летится и огибала скалистые берега Санта-Марии.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 В порту у причала, когда команда освободила судно от партии малой сельскохозяйственной техники и грузовая марка «Летиция» поднялась над водой, на корабль было страшно смотреть. Так оброс его корпус ракушками. Но вот на борт доставили ящики с минералкой, и «Летиция» снова опустилась по ватерлинию в портовые воды. лармоза нисколько не беспокоился. Разгрузка и погрузка будет проводиться только в кормовом трюме.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 В спешке никто не заметил худощавого человека у колонны портика Банка Националь ультрамарино. Он явно пытался сосчитать, сколько матросов сошло на берег, пока они гурьбой валили мимо него. На корабле воцарилась тишина. Слышны были лишь шаги капитана лармоза. Он спускался в мастерскую. Небольшой отсек при машинном отделении, тускло освещенный и забранный в проволочную сетку лампочкой. Порывшись в куче железного хлама, он отыскал среди старых деталей шатун с цапфой, валявшийся здесь с весны, когда у Летиции заклинило двигатель на Табрукском рейде. Шатун походил на огромную железную кость, когда лармоза поднял его в руках, прикидывая вес. Уверившись, что его веса хватит, чтобы увлечь тело Хассана в глубины вод, на самое дно Атлантического океана, капитан оттащил шатун на корму и запер там в рундуке вместе с матком веревки.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 Из кают-компании через люк лармоза выбрался к трапу и стал спускаться вниз по железным ступеням на уровень носового трюма. Однако входить в трюм не стал. Вместо этого он грохнул крышкой люка и отошел назад. Прислонившись к переборке у подножия трапа, он смотрел вверх, пытаясь разглядеть, что делается там, у верхнего люка, в самом устье железной лестничной шахты, на дне которой он сейчас стоял. Облегченный пятизарядный эруэйт системы Смит и Вессон в его огромной руке выглядел, словно детский леденцовый пистолет. Лармоза стоял и смотрел. И вот вверху откинулась крышка люка, и в проеме показалась маленькая аккуратная голова Мухаммада Фазиля. Он двигался медленно и осторожно, словно змея на охоте. Лармоза выстрелил. Оглушительный грохот заполнил лесичную шахту, отдаваясь от железных стен. Пуля с визгом отскочила от стального поручня. Лормоза нырнул в люк трюма и захлопнул за собой крышку. Он ждал в темноте, обливаясь потом, и отвратительный запах его тела смешивался с запахом ржавчины и застывшей смазки. Звук шагов на ступенях трапа был размеренным и спокойным. Лормоза понимал, что Фазиль спускается, держась за поручни одной рукой, сжимая в другое оружие, и, конечно, держит под прицелом крышку люка. Лормоза протиснулся за контейнер, метрах в четырех от единственного входа в трюм, Время работало на него. Кто-нибудь из матросов так или иначе скоро приволочется на судно. Надо придумать, чтобы такое предложить Фазилю, как выкрутиться. Нет, ничего не выйдет. Осталось еще четыре патрона. Он просто пристрелит Фазиля, когда тот сунется в люк. Решено. Шаги по трапу на мгновение затихли. Затем грохнул магнум Фазиля, и пуля пробила крышку люка, разметав осколки по трюму. Лармоза выстрелил в ответ, но его пуля 38-го калибра «Спешл» лишь оставила вмятину на металле. Увидев, что крышка откинулась и в проеме появился темный силуэт, Лармоза продолжал стрелять. При вспышке последнего выстрела он разглядел, что стрелял в подушку, взятую из дивана в кают-компании. Тогда Лормоза бросился бежать, спотыкаясь в темноте и проклиная все на свете. Он бежал к носовому отсеку. Он возьмет Вальтер Хасана и прикончит в Фазили на месте.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 «Фазиль не знает. У него не было возможности допросить Лармоза. Ничего не поделаешь. Приходится считать, что он навел. Мы не можем рисковать, правда ведь, Майкл? Если только он решился сам заняться этим грузом, забрать себе аванс и продать взрывчатку кому-то еще, то значит, он заложил нас американским властям. Он и не мог бы поступить иначе. Ему ведь собственную шкуру надо спасать. Даже если он и не предал нас, его все равно придется обезвредить».